Лера понимала, что Суркова вряд ли погладит ее по головке за то, что она намерена сделать. Однако по-другому девушка поступить не могла. С Кириллом Третьяковым необходимо было разобраться раз и навсегда, иначе она просто не сможет спокойно жить, размышляя о том, не переспала ли с маньяком-убийцей. Она ожидала застать артиста, лежащим в постели, однако ошиблась. Он сидел на больничной койке и поднялся на ноги при ее появлении. «Я думал, тебя отстранили», — сказал он. «Отстранили», — кивнула она. «Я здесь незакон, то есть неофициально». «Понятно». «И какова же цель твоего м -м, неофициального визита?» Лера опустилась на койку и похлопала по ней, приглашая Кирилла присесть. «Как ты?» — спросила она, разглядывая следы потасовки с сокамерниками на его лице. «Я в порядке» ответил он, непроизвольно касаясь гематомы на подбородке. «Ты же не для того прискакала, чтобы меня лечить?» «Послушай, Кира, меня отстранили, и я не знаю всех подробностей, да и не имела бы права делиться с тобой, даже если бы знала. Однако, если есть что-то, способное помочь тебе выпутаться из этого дела, советую рассказать. Поверь, это очень, очень серьезно. «Я уже понял». Криво усмехнулся он. Только никак в толк не возьму. Почему это со мной случилось? Я не должна тебе этого говорить, но опера Сурковой поехали на твою малую родину. Что? Лицо артиста вытянулось. Какого? Какого черта это понадобилось? Она считает, что убийство в Питере связано с твоей жизнью в Екатеринбурге. Погоди, ты ведь что-то знаешь, верно? Прервала сама себя Лера, заметив изменения в лице собеседника. «Расскажи мне все, Кирилл, а то потом поздно будет. Любые доказательства, добытые операми в твоём родном городе, будут истолкованы против тебя. Дай мне что-то, что может тебе помочь, и клянусь, я сделаю все, чтобы ты вышел отсюда». «Ты так уверена, что я невиновен?» «Ты убил всех этих женщин?» «Чёрт, разумеется, нет». Тогда похоже, что эти преступления – дело рук того, кто хорошо тебя знает. Почему ты делаешь такой вывод? Да потому что убийцы все о тебе известно. С какими женщинами ты встречался, когда тебя нет в театре и так далее. Но кому это могло понадобиться? Вспоминай, кто точит на тебя зуб? Кому ты перебежал дорогу? Да не знаю я. Хорошо, тогда просто отвечай на мои вопросы. «Идёт». Кирилл кивнул после паузы. «Что опера могут на тебя нарыть в Екатеринбурге?» «Полагаю, они считают, что питерские преступления связаны с убийством моей матери». «Ты не говорил, что ее. Её... «Зачем?» «Меньше знаешь, крепче спишь». «А ты что думаешь?» «В смысле?» «Ну, могут эти убийства быть связаны?» «Раньше мне так не казалось». Но после того, как Суркова показала мне снимки с мест преступления... «Да, я думаю, связь есть. Я слушаю тебя». Третьяков снова помолчал. причем на этот раз пауза затянулась. И Лера, по натуре нетерпеливая, с трудом поборола в себе желание его поторопить. Интуиция, однако, подсказывала, что делать этого ни в коем случае нельзя, иначе он может вообще отказаться говорить. «Хорошо». Со вздохом произнес артист. Мне придется начать с самого начала, чтобы объяснить. Короче, чтобы ты поняла, почему все так вышло. Рассказывай, как считаешь нужным, подбодрила артиста Лера. Я никуда не тороплюсь. Понимаешь, моя мама никогда не хотела иметь детей, начал он. Ее интересовали только сцена и поклонники. Она этим жила, и отними это у нее она бы рассыпалась в прах. «Как же ты умудрился появиться на свет?» — спросила Лера, прежде чем успела себя остановить. «Только благодаря отцу. Он настоял, чтобы мать рожала. Иначе я кончил бы так же, как и мои нерожденные братья и сестры, В куче медицинских отходов. Мать сделала несколько абортов до моего рождения. И только Бог знает, сколько после. Хотя это значение и не имеет но объясняет ее отношение ко мне. «Она тебя не любила?» «Скорее относилась как к досадному недоразумению. Мной занимался отец. И до развода, и после. Почему они развелись?» «Мне тогда было года два с половиной, но, полагаю, он просто-напросто не выдержал образа жизни матери. Она ему изменяла?» «Не в этом дело. В доме постоянно толпился народ». Мать обожала окружать себя поклонниками, которых считала своими подданными. Куда бы она ни направлялась, за ней повсюду следовало свита из трех-четырех человек. «Скажи, кто станет такое терпеть?» Лера попыталась представить и не смогла. Она ценила личное пространство и не могла взять в толк, кто по собственной воле согласился бы его лишиться. Они повсюду таскались за ней. Продолжал между тем Кирилл в театр, на мероприятия, в магазины. Носили ее сумки, оплачивали счета. Мать только деньги давала. Она держала их в ящике комода. Любой мог взять, если нужно. Но что интересно, никто этого не делал, если только мать сама не просила. Надо же, какие честные. Они же ее обожали, понимаешь? Она была для них но чем-то вроде небожительницы, сошедшей с небес и одарившей их своим вниманием. «У них что, не было своих дел?» — удивилась Лера. «Но «Ну, семья там, дети...» «Понятия не имею. Наверняка кто-то из них был одиноким. Но я точно знаю, что, к примеру, у костюмерши мамашиной был сын Гошка. Мы даже немного общались, когда были детьми». «Эти поклонники что, ненормальные были?» «Отчасти», — усмехнулся Третьяков. Всегда находятся экзальтированные люди, которые влюбляются в образ, а не в самого артиста. Это для них как хобби. А для кого-то и вся жизнь. Но это уже совсем пропащее. Что и у тебя есть? Фан-клуб? А то. Они ходят за тобой толпами? Я этого не позволяю. У меня есть собственная жизнь. А с поклонниками я общаюсь в интернете и после спектаклей. Ну, они еще на мои творческие вечера приходят и караулят у выхода с цветами и подарками, но это нормально. Значит, тебе повезло? Я же показывал тебе послание, помнишь. Но в целом все в порядке. Пару раз среди фанатов попадались психи. Одна как-то плеснула мне в лицо кислотой: Да ты что? Несерный, слава богу, и сильно разбавленный, поэтому только одежку немного попортила. А потом какой-то придурок мне полгода гадости писал и бросал в почтовый ящик. Потом он куда-то делся. Ты заявлял в полицию? Нет, конечно. Ничего же не случилось. Значит, твой отец ушел от матери, но продолжал с тобой общаться? Вернулась Лера к первоначальной теме разговора. Да, но недолго. Почему? Он покончил с собой, когда я еще был маленьким. Ох, прости, я не знала. Конечно. «Откуда тебе знать-то?» «Это из-за твоей матери?» «Да нет, она тут ни при чем. «Ты уверен?» «У него были проблемы на работе. Настолько серьезные, что он свёл счёты с жизнью?» «Отец был дирижером. Творческие люди — народ ранимый и эгоистичный. Мы все принимаем близко к сердцу. И неудачи зачастую становятся для нас настоящей трагедией». То, что любой другой пережил бы как обычную неприятность, отец, видимо, воспринял слишком эмоционально. В любом случае, точно я уже не узнаю. Он не оставил предсмертной записки. Поэтому приходится довольствоваться таким объяснением. «Представляю, как тебе было трудно», — сочувственно пробормотала Лера. «Отец был единственным нормальным человеком в моей жизни. Во всяком случае, мне так казалось». «И как же тебе жилось в окружении м, свиты твоей матери?» «Ты знаешь, не так уж и плохо». «Да ну!» «Во всяком случае, лет до 10-11. Маман могла забыть, что мне требуется питаться. Ведь она была способна обходиться без пищи сутками. Особенно, когда хотела сбросить пару кило перед премьерой или интервью. Зато поклонники, а в особенности поклонницы, любили меня потискать, повозиться со мной... Побаловать конфетами или пирожными. Думаю, это они так пытались вызвать у матери чувство признательности за заботу о ее отпрыске. Только вот им было невдомёк, что ей на это плевать. Была среди них одна женщина. Ольга ее звали. Кстати, мать Гошки, о котором я упоминал. Так вот, она никогда обо мне не забывала. Готовила мне еду, покупала все, что нужно для школы. А еще одежду. Ведь она была костюмершей и отлично шила, поэтому могла подогнать пиджак или подвернуть брюки. Именно Ольга заметила, что я люблю петь и обладаю абсолютным слухом. Мать удивилась, когда та ей об этом сказала и предложила отдать меня в музыкальную школу. «Так что мама тебя, выходит, не замечала? Игнорировала?» Иногда она вспоминала, что у нее есть ребенок. Это обычно случалось, когда в дом приходили репортеры, или когда праздновали ее дни рождения или другие праздники. «Она дарила тебе подарки?» «Не помню такого, но поклонницы дарили. А меня красиво наряжали, ставили на стульчик и заставляли читать стихи. Ну не то, чтобы прям насильно. Я и сам был не прочь блеснуть, поэтому относился к этому терпимо. Во всяком случае, до вступления в подростковый возраст. Между прочим, я был не один такой». «Гошку тоже мучили перформансами, так что мы отдувались по очереди, веселя честной народ». Правда, у него была плохая память. Он часто путался, забывал или коверкал слова. Поэтому большим успехом у публики не пользовался. Зато у меня есть одна особенность. Я легко запоминаю любой текст, прочтя его всего один-два раза, в зависимости от сложности. Причем даже тогда, когда вообще не врубаюсь в смысл написанного». «Видимо, с тех пор у тебя появилась тяга к сцене», — предположила Лера. «Или так, или гены сыграли. С отцом-дирижёром и матерью-актрисой вряд ли можно было ожидать, что я стану физиком-ядерщиком». «Продолжай, пожалуйста». «Так вот, пока я был маленьким, меня все устраивало. Но потом...» «Ты стал подростком, тебе понадобилось личное пространство, и появились другие приоритеты» а стоять на табуретке и декламировать Есенина и Пушкина нравится перестало? Ты уловила суть. Для матери это стало огромным сюрпризом. Очевидно, она рассчитывала, что когда я вырасту, то стану носить за ней шлейф и обмахивать опахалом. И ты взбунтовался? Можно и так сказать. Я связался с дворовой компанией, начал принимать участие в драках, выпивать. Повезло, что наркотики меня не впечатлили. «А ты пробовал?» Кирилл не ответил, но на его лице Лера прочла утвердительный ответ. «Думаю, я попробовал все. Вообще все, понимаешь? Я тогда чуть по малолетке не загремел. Но, как говорится, Бог миловал и послал человека, который вытащил меня с улицы и помог понять, чего я на самом деле хочу. И кто был этот человек? Мой препод из музыкалки». Он знал мою ситуацию и по странному совпадению раньше дружил с моим отцом. Короче, я практически перебрался в его дом. У него была дочь примерно моего возраста, и мы частенько тусили вместе. Я воспринимал ее как сестру, которой у меня никогда не было. Я окончил музыкальную школу, поступил в театральный. В общем, все шло хорошо. Я лобал в ресторанах со старших классов школы, поэтому деньги у меня водились. «А тратить мне их было почти не на что». «Так чего я тебе все это рассказываю-то? Просто чтобы ты понимала, почему сложилась такая ситуация, что я не жил с маман. Если бы жил, возможно, она была бы жива». «Почему ты так считаешь?» «Просто, как я уже упомянул, с матерью я не жил несколько лет. Но время от времени приходил ночевать, если не успевал в общежитие. В тот вечер мы с ребятами играли на свадьбе в ресторане». Потом нас хорошенько напоили, и мы выкатились на улицу только в начале первого ночи. Нечего было и думать о том, чтобы пытаться прорваться в общагу в такое время. Поэтому я завалился к маман. Честно говоря, даже не помню, как открывал дверь. Я прошел сразу в свою комнату, которую она со времени моего ухода использовала под гардеробную, рухнул на диван и уснул прямо в одежде. Проснулся около десяти утра с жутким похмельем. Я знал, что маман не поднимается раньше 11 если нет ранней репетиции. Поэтому меня не удивило, что мы не встретились. Однако потом что-то меня торкнуло. Из ее комнаты то и дело доносились телефонные звонки, но она не снимала трубку, ни домашнего, ни мобильного. Поэтому я... я все таки зашел в ее спальню. Кирилл сглотнул и умолк. Лера видела, что ему очень тяжело возвращаться к тем воспоминаниям, поэтому не торопила. Хотя прямо-таки сгорала от нетерпения. Я нашел ее, лежащей за кроватью. Не прошел бы дальше, не заметил. И я... В общем, сразу стало ясно, что она мертва. «Как ты это понял?» — не выдержала Лера. «Тебя там не было. А если точнее...» «Ты бы видела ее лицо!» Лера замерла. Оно было раскрашено. Кирилл снова сглотнул и кивнул. Отвратительное зрелище. Какая-то клоунская маска. А ведь маман была красавицей. Словно убийца решил поиздеваться. Сделать так, чтобы после смерти она вызывала отвращение, а не жалость. «Но почему об этом нет информации?» Не выдержала Лера. Твоя мать была известной личностью. А грим — это же явное указание на то, что преступление носило личный характер и что преступник — больной ублюдок. Да потому что я все стер. Ты? Что сделал, прости? Я умыл ее и усадил, прислонив к кровати. Ты же уничтожил картину преступления. Знаю. Но я не мог оставить ее так. Наши отношения душевными не назовешь, Но она все же была моей матерью. И я не мог позволить, чтобы она так ужасно выглядела. Она ни за что не простила бы мне этого. Значит, ты смыл грим? Да. И тщательно вытер лицо полотенцем. Вот почему мы решили, что убийство Дорофеевой первое — пробормотала Лера. «А Диана?» «Что Диана?» — не понял Кирилл. «Ну, ты ее её... тоже?» «Да я понятия не имел, что она мертва. Ты же знаешь, как все было». «Прости, но мне это известно лишь с твоих слов». «Ну, милая моя, либо ты полностью мне доверяешь, либо...» «Как же я могу тебе доверять? Ведь ты так долго молчал!» «Но до того, как убили Анну...» Я понятия не имел, что жертвам разрисовывали лица. А когда узнал, все равно промолчал. Не хотел, чтобы всплыла та старая история. «Если бы ты все рассказал, мы могли быстрее отыскать злодея». «Неужели?» — скептически изогнул бровь артист. «Горохов вот не отыскал». «Кто такой Горохов?» «Следак по моему делу». «По твоему?» А я не сказал? Я стал единственным подозреваемым. Он даже не попытался искать кого-то другого. Но почему ты? Какой у тебя мотив? Неприязненные отношения с матерью. И все? Ну да. Обычно этого недостаточно. А ему, знаешь ли, вполне хватило. Расскажи, что ты сделал после того, как... Испортил место преступления? Позвонил в полицию. «И что же ты рассказал?» «Что пришел домой утром и обнаружил мать мертвой. «То есть ты солгал», — уточнила Лера. «А как бы я все объяснил?» «Горохов все равно мне не поверил. Хоть и не нашлось свидетелей, которые видели меня ночью, он сразу решил для себя, что я виновен. Кто-то давил на следака сверху, и он горел желанием выслужиться. Ты имеешь представление, кто это?» Третьяков покачал головой. «Думаю, какой-то высокопоставленный поклонник или любовник матери», — добавил он спустя несколько секунд. «Когда ты пришел ночью, дверь была закрыта или открыта?» «Не помню». «Да нет, она была закрыта. Я открыл ее своим ключом». «А когда ты вошел? «Закрыл ли ты за собой?» Кирилл покачал головой, показывая, что этот факт в его памяти не отложился». Давай примем за аксиому, что ты с пьяну забыл запереть дверь, предложила Лера. Выходит, твою мать скорее всего убили в то время, когда ты спал. Но почему не тронули меня? Ты не был целью, вот почему. Убийцу, похоже, интересуют только женщины. Возможно, он следил за тобой и намеренно пытался подставить. Но кому такое могло понадобиться? Тому, кто хорошо знал тебя и был в курсе твоих отношений с мамой. «Ты считаешь, что я был знаком с маньяком?» «Этого нельзя исключать. Конечно, остается малюсенький шанс, что все произошедшее стечение обстоятельств. Но в это мне верится с трудом, уж прости. Не то чтобы я разбиралась в маньяках, Бог миловал столкнуться с ними по службе. Однако я знаю, что они храбростью не отличаются, и при малейшей опасности – «Предпочитаю третироваться. В твоем случае этого почему-то не произошло». «Ты полагаешь, это личное?» озадаченно пробормотал Кирилл. Лера кивнула. «То есть?» Продолжал он медленно. «Ты считаешь, что убийца остановился бы, если бы меня посадили?» «А вот это вряд ли. Видишь ли, такие не останавливаются. Раз уж маньяк, как говорится, разговелся, вкусил крови и почувствовал безнаказанность, то он продолжит убивать до тех пор, пока его не поймают или не грох, не убьют, то есть. Взглянув на лицо Кирилла, Лера вдруг заметила на нем странное выражение. «Что?» — подозрительно спросила она. «Кто-то пришел на ум?» «Нет», — проговорил он с запинкой. «Я пытаюсь вспомнить, кто из тех, кто был вхож в дом матери, мог иметь на нее зуб». «И...» «Это ведь не может быть женщина?» «Вряд ли. Все жертвы задушены, а это все таки требует применения силы. С другой стороны, предварительно каждая из них получила удар по голове, поэтому может статься. А почему ты спросил про женщину?» «Ну, у некоторых поклонниц матери были ключи от ее квартиры». «Серьёзно? А она не боялась, что ее обнесут в один прекрасный день?» «Нет», — усмехнулся артист. Маман настолько уверовала в то, что является богиней для своей свиты, что не могла представить, чтобы кто-то выкинул такой фортель. «Слушай, а в тот день, ну когда все случилось, что-то украли?» Ее драгоценности и, кажется, бабки. «Вот. Но это не обязательно случилось в ночь убийства. Я же сказал, что ее квартира была проходным двором, и любой в сущности мог утащить цацки раньше». Но тот, кто это сделал, должен был рассчитывать выйти сухим из воды. Ведь твоя мама подняла бы тревогу, если бы обнаружила пропажу. Так что, думаю, драгоценности украл убийца. Ты совсем-совсем не помнишь Дорофееву. «Поначалу я и в самом деле ее не вспомнил», – задумчиво проговорил Кирилл. «Я так обалдел, увидев знакомый боевой раскрас, что почти потерял способность соображать». Но теперь мне кажется, что я встречал ее пару раз всего, потому что тогда уже с матерью не жил. Кажется, она дружила с Ольгой, но больше мне ничего не известно. Считаешь, она могла приехать не одна? И тот, с кем она приехала, ее и убил?» Подхватила Лера. «Но я тогда не понимаю, зачем она сюда приперлась. Она ведь не пыталась с тобой связаться?» «Нет», — Лера задумалась. «Послушай, а как тебе удалось вывернуться?» Поинтересовалась она спустя некоторое время. «Но ты же говорил, следак в тебя вцепился мертвой хваткой». Помогла одна девчонка. Однокурсница, короче. «Она обеспечила тебе алиби», догадалась Лера. «Точно. Но у нее ничего не вышло бы, если бы не то, что Горохов творил во время допросов. Что же такого он делал?» «Неважно». Важно то, что кто-то на него настучал, и его взяли за бока. Выяснилось, что я не единственный, кому он применял запрещенные методы допроса. Поэтому все, что он на меня накопал, сочли недостаточной доказательной базой. Так, кажется, это у вас называется? Угу. Ещё вступились мои преподаватели из музыкальной школы и из театрального. И, похоже, кто-то еще кто повыше будет. Ну и вот тогда мое алиби сыграло. «Оно липовое?» «Абсолютно. Но Таська, та девчонка, которая все придумала, стояла насмерть. Даже ее родаки подтвердили, что я всю ночь провел у них». «У вас был роман?» «Роман?» «Да нет, так, пару раз встретились». Время убийства и моего предполагаемого возвращения домой не совпали, и меня отпустили. Препод из музыкалки, который заменил мне отца, когда я был подростком, «Решил, что мне следует на время исчезнуть из поля зрения органов». «И куда же ты подался?» «Естественно, в армию». «Ты служил?» — Изумленно переспросила Лера. «Нет, серьезно? «Ну, служил, громко сказано. Меня зачислили в военный оркестр. И я честно, в буквальном смысле, отрубил в нем год. К тому времени, когда я вернулся в Екатеринбург, страсти улеглись. Горохова уволили». И хотя дело осталось нераскрытым, моя личность уже никого не интересовала. Я восстановился в театральном, благополучно доучился и свалил из родного города. Только вот город, похоже, притащился сюда вслед за мной».